Цифра. История возникновения. В 2003 году компания Native Instruments разработала программное обеспечение для цифровой виниловой системы Stenton Magnetic, под названием Final Scratch. Это партнерство позволило Stanton перенести их Final Scratch на Windows и MacOS. Прежде поддерживался только Debian Linux, а Native Instruments использовать технологию таймкода Final Scratch в их линии программ Tractor. В 2005 Native Instruments добавили возможность эмуляции винила в версию 2.6 трактор DJ Studio. Версия 2.6 позволяла выводить звук из программы в живой эфир, И вести интернет-вещание. Она поддерживала больше форматов файлов и позволяла пользоваться расширенными функциями MIDI-устройств. Вскоре после этого в трактор DJ Studio 3 были добавлены две дополнительные деки, общее число которых стало 4. Также были внедрены встроенные эффекты, интеграция с интернет-магазином Bitport, четырехканальный микшер, версия Universal Binary, кэширование треков в оперативную память и незначительное улучшение существующих функций.